Глава третья Обос выехал из ворот постоялого двора через полчаса. Артем сидел на козлах, держа в руках свое копье. Он косил глазом на живгуна, но тот то ли был не злой, то ли уже забыл происшествие. Изредка понукал лошадок, не обращая внимания на охранника. Караван вышел из ворот города и направился по наезженной дороге, поднимая клубы пыли и заставляя едущих позади глотать эту пыль. Недолго думая, Артем достал платок из сумки и повязал лицо, скрыв нос и рот. Живгун оживился и сам искосо посмотрел на парня. Ничего не сказав, отвернулся. «Зря он это сделал», — усевшись и скрестив ноги, произнесла Агнеса. «Тут так не делают. Не нужно ему выделяться. Чем меньше он на виду, тем безопаснее будет жить». «Мы не можем предусмотреть все случаи жизни», — ответил Аренгил. «Парень, он не глупый. Как-нибудь отвертится. У нас другая проблема. Это твой подопечный. Он не меняется и ничему его жизнь не учит. Вот он-то как раз и представляет для нас проблему». «Какую проблему?» — поморщившись от слов ангела, спросила девушка. Она понимала, что Арингил прав, но не хотела открыто это признавать. Ей и так казалось, что этот красивый парень в нелепом белом балахоне всегда оказывался прав. «Зануда!» — капризно подумала Агнеса и решила поспорить. «Почему сразу виноват мой подопечный? Да он из своего уголка не вылезает!» «Подумаешь, выпил чуток. Да тут все так живут, и он-то как раз не выделяется. Так что я не вижу никаких проблем». Она задрала носик и победно посмотрела на ангела. «Что, выкусил?» — говорил ее взгляд. Ренгил замолчал. «Ну как спорить с Тифлингом? У нее всегда виноваты окружающие». Что бы ни произошло, она себя всегда считает правой. У него не было настроения спорить, и он замолчал. Улегся и положил руки под голову. Нужно было подумать, как нейтрализовать Артама. Не дать ему выходить из тела он не может. Они двое уже договорились делить тело. Днем Артем им владеет, ночью Артам. Вот из этого нужно и исходить. Его молчаливая непокорность не устроила Тифлинга. Он ее вздумал игнорировать. Она начинала злиться. Что он себе надумал? Что он о себе возомнил? И вообще, когда он женится на ней? Мысли о замужестве наполнили ее сердце радостным трепетом и болью одновременно. Болью от того, что этот недотепа не спешит. Мало того, что не спешит, он отказывается. Ее мысли с Артама перескочили на оренгила «Какой же он сухарь! Разве не видит, как девушка страдает?» Она кинула на Ангела быстрый взгляд и отвернулась. Прикусила нижнюю губу. «Баба, вот кто мне поможет!» — решила она. оренгил обратилась она к парню. «Чего?» Тот подозрительно на нее посмотрел. «Мне нужно сгонять домой. Побудешь тут один?» «Не вопрос. Иди», — отозвался ангел и отвернулся. «Он даже не спросил, зачем?» — возмущенно подумала Агнеса. «Ему что? Все равно? Здесь я или ушла?» «Что значит «иди»?» — взвелась растерженная невниманием ангела к себе Агнеса. Аренгил удивленно вздернул брови и посмотрел на девушку. «А что я должен был сказать?» — спросил он. «Нет, оставайся здесь и сиди со мной вместе». «Ну, хотя бы так», — подумала Агнеса, но вслух сказала совсем другое. Она много раз слышала, как ее мать почем зря ругала отца, вымещая на том свое раздражение. Даже когда она была не неправа, ее мать так обставляла ссору, что виноватым всегда оставался отец и решила применить тот же самый прием на ангеле. «Нет, ты должен был все хорошо обдумать». «В каком смысле?» — удивился такому обороту Орингил. «В таком. Ты должен был подумать, а справишься ли ты тут один. Это раз. Во-вторых». Агнеса запнулась и задумалась. Что было во-вторых, она придумать на ходу не смогла. Аренгил ее запинку расценил по-своему. «Иди, не бойся, я справлюсь. Если уж твоя распутная бабка справилась, то я тем более справлюсь». «Ах, вот в чем дело!» Агнеса поднялась и стала воинственно наступать на Оренгила. «Тебе не нравятся мои родственники?» «Да почему сразу не нравится?» — еще сильнее удивился Оренгил. «Да потому что ты все время их ругаешь». «И в мыслях не было». «А вот и было». «Не было». «Было», — настаивала Тифлинг. Затем постаралась и подпустила слезу, как делала мама. «Мы позвали тебя в свой дом, накормили. А ты...» — она всхлипнула. «А что я?» Арингил растерялся. «Я — ничего. Родители у тебя хорошие. Если хочешь, оставайся и никуда не ходи». «Ну, какой же ты!» — Агнеса тряхнула осуждающей головой. «Когда ты, наконец, будешь думать? Я что, должна все время думать и решать за нас двоих?» Арингил от такой несправедливости оторопел, а девушка продолжала наступать. «Вот уж нет», — строго произнесла она, — «я не собираюсь работать за нас двоих. И вообще у нас не принято, чтобы муж сидел дома, а жена работала за двоих. Так что увильнуть у тебя не получится». Аренгил, сбитый с толку напором девушки, попытался оправдаться. «Я ничего такого не хотел». «Хотел, не хотел», — прервала его Тифлинг. «Ты, Аренгил, уже не мальчик. Сам должен соображать и не взваливать проблемы на мои хрупкие плечи!» Она вновь гордо вздернула головку и добавила. «Короче, остаешься один. Смотри у меня!» Она погрозила пальчиком. «Веди себя хорошо!» После этого исчезла. Аренгил, глядя на дымок, который остался после тифлинга, недоуменно покачал головой. «Это что сейчас было?» — спросил он вслух сам себя. Дорога укачивала Артема, который не мог выспаться ночью. Он как мог боролся со сном, тер глаза, слезал с козел и шел рядом с телегой. Караван медленно двигался и своим монотонным движением вгонял Артема в сонливость. Он попытался разговорить живгуна, попросив у него прощения — но тот не обращал на него никакого внимания. Не добившись ответа, Артем задремал. Ему снилось, что он пролез в место, где находится Артам. Раздражение и злость при виде своего напарника наполнили душу Артема. Он потянулся было к нему рукой, чтобы схватить того за шиворот, но Артам извернулся и с силы ударил Артема ногой. Удар был болезненный и пришелся по уху. Артем вскрикнул и покатился кубарем. Его полет остановил колючий куст, в который он влетел. Ошалевший, не понимающий, что произошло, он вскочил, и новая боль прошлась по рукам. Оглядываясь безумным взглядом, Артем увидел, что стоит посреди колючего кустарника. А на него, смеясь, глядел, проезжая мимо живгун. Артем смотрел на ободранные руки в ссадинах. Осторожно раздвигая колючие ветки, он стал выбираться из кустарника, вышел на дорогу и поспешил догонять свой вазок. По дороге он понял, что уснул. И живгун отомстил ему, ударив спящего по уху. Отчего он упал с телеги. Ухо распухло и болело. Ничего не говоря, Артем взобрался на козлы и, насупившись, поехал дальше». Спать больше не хотелось, но очень хотелось посчитаться с живгуном. Применив заклинание исцеления и незаметно связав плетение, Артем подлечил себя. Обоз без остановки двигался до вечера. Остановились в придорожном постоялом дворе. Пока распрягали коней и ставили вазы на грузовом дворе, Артем стоял и сторожил. Его, как самого молодого и только что принятого на службу, оставили стоять до конца, пока не распрягут лошадей и не поедят ездовые. Наступила ночь. Он сидел, прислонившись к колесу, и беседовал со свадом. Тот был голоден и порывался удрать в трактир. «Артем, да отпусти ты меня! Я сам поем и тебе принесу!» конючил он, стараясь подпустить в голос побольше жалости. — Сунь, подожди немного. Сейчас опасно туда соваться. — Да ничего опасного нет, дылда. И сколько раз тебе говорить? Гневно размахивая руками, почти вопил коротышка. — Не называй меня коротким именем. Я Сунь-Вач-Джин. — Ладно, ладно, — примирительно произнес Артем. — Ступай. Попадешься, сам виноват будешь. — Не попадусь. — отмахнулся сват. — Здесь народ темный, меня принимает за домового. Он исчез под телегой, оставив Артема одного. Через пару минут он возник вновь и зашептал. — Артем, тут те, кто ограбил Артама, и девчонка с ними тут же. — Да? Где они? — Артем подобрался. — Они следят за обозом прямо за плетнем. Хотят послать девчонку разведать, есть тут сторожа или нет. Артем услышал легкие шаги, упал на землю, рукой прижал свада. Тот от неожиданности происшествия уткнулся лицом в землю и заворочился. Артем сильнее прижал малыша, и тот стал изворачиваться еще больше. Шаги стали удаляться, и Артем отпустил свада. Когда тот поднял голову, землянин чуть не поперхнулся. Все лицо коротышки было измазано свежим навозом. Малыш откашлялся, сплюнул и, подняв кулаки, бросился на Артема. Тому пришлось вновь ухватить свада и, чтобы не измазаться самому, прижать того к земле снова. И как оказалось вовремя. Рядом с ним через плетень, огораживающий грузовой двор, перепрыгнули две тени. Они сноровисто подбежали к соседнему возу и стали развязывать веревки. «Что вы возитесь?» — услышал он недовольный женский голос. «Режьте веревки быстрее!» Артем дождался, когда злоумышленники начнут резать веревки, и только тогда вскочил. Он увидел двоих парней и ту девчонку, что требовало с него деньги. Не ожидавшие такого грабителя отпрянули. «Чего вы боитесь?» — закричала негромко девчонка. «Убейте его! Это тот уволень, что был ограблен вами!» В руке Артема находился воняющий и дрыгающий ногами схваченный в охапку сват. Артем, недолго думая, запустил им в голову атаманши. Сват испуганно вскрикнул и, встретившись со всего размаха с лицом заморашки, охнул. Обеими руками вцепился ей в волосы и укусил за нос. Та заорала, как раненая кошка, пытаясь оторвать что-то страшное, что прилепилось ей к лицу. В другой руке у Артема было копье. Он с воинственным криком, желая ошеломить грабителей, прыгнул вперед и, крутанув копье, подсек им ближайшего парня под ноги. Перевел по инерции копье дальше и второго, который стоял с открытым ртом, ударил пяткой копья в лицо. Не останавливаясь, перехватил древко и с силой опустил его вниз, врезав той же пяткой по животу лежащего грабителя. Затем ухватил за волосы орущую девчонку и повалил рядом с парнями. Сват улучшил момент, отцепился от злоумышленницы и скрылся под телегой, напоследок выглянул и погрозил кулаком Артему. Затем снова исчез. На крики сбежались охранники обоза и ездовые. Свои и чужие. Они столпились у телег, разглядывая через головы товарищей, пытаясь разглядеть, что там произошло. «Почему кричали?» Спрашивали те, кто стоял за спинами впереди стоящих. Гвалт нарастал. Расталкивая любопытных, сквозь толпу продрались Маркуй и купец. В окружении толпы стоял Артем и воинственно тряс копьем. У его ног лежали и стонали трое. — Что здесь произошло, Артам? — в тревоге спросил Маркуй. — А то ты не видишь сам, — перебил его купец. — Воры залезли! «Вон, видишь, веревки, стягивающие брезент, порезаны?» Он подошел к возу и потряс обрезанными концами. «Как осмелели разбойники!» — осуждающе покачал головой Маркуй. «Мы не разбойники!» — заплакала девчонка. «Он пригласил меня сюда!» — показала она пальцем на Артема. «Сказал, что даст хлеба, а вместо этого стал раздевать. Я закричала. Мои братья увидели это и прибежали меня спасать. А он драться надумал. Побил их». «Хлеба, значит, предложил», — усмехнулся Маркуй. «А веревки почему разрезаны?» «Этого мы не знаем», — запричитали парни. «Мы пришли сестру спасать, а он на нас набросился. Может, он и разрезал веревки». «Мы люди бедные, есть хотели». Они лежали лицом вниз, но все понимали, что они говорят о Артеме. Купец нахмурился. «Что скажешь, Артем?» «Хлеба им захотелось», — усмехнулся Артем. «Вы посмотрите в их кошели и увидите там много интересного». Маркуй быстро нагнулся и зашарил руками по телу одного из парней. Тот стал извиваться, но, по-видимому, начальник охраны каравана был опытный в таких делах. Он прижал молодца коленом и залез за пазуху грабителю. Вытащил набитый кошель, висевший на шее парня, и сорвал его. Открыл и высыпал на ладонь десяток золотых монет. Все ахнули, увидев такие деньжищи. «Бедный, значит», — хмуро проговорил Маркуй. «Вирс! Мирс! Посмотрите, что у остальных!» После его слов девушка, рыдавшая до этого момента, на взрыт вскочила. В ее руке сверкнул в отблеске факелов острый небольшой кинжал, и она без размаха нанесла удар в живот Мирсу. Тот ничего сделать не успевал, но Артем внимательно следил за девкой. Он уже понял, что она главная в банде. Он сделал выпад копьем и отбил ее руку вниз. Киджал выпал. Но девушка не остановилась. Она подпрыгнула и вскочила на воз. Оттуда рыбкой через головы зевак нырнула за плетень и скрылась. Все произошло настолько быстро, что никто сообразить не успел. Только Мирс пребывал в шоке и гладил целый живот. «Мирс! Вирс! Грабителей обыскать!» Проговорил Маркуй. Все ценное забрать, а самих связать. Утром отдадим дорожной страже. Не надо, завозились парни. Мы не виноваты. Это она. Шайла нас заставила. Она ведьма. Маркуй поморщился. Слова были сказаны, и теперь эти двое принадлежали инквизиторам. Ммм, дурни, махнул он рукой. Они только отсрочили свою смерть. Пытки и ужас, что они испытают при допросе, будут последними страшными днями жизни этих несчастных, и смерть от повешения покажется им благословением. Маркуй посмотрел на Артема. «Опять ты отличился, парень!» Он достал из кошеля золотой барет и протянул Артему. «Держи!» — важно сказал он. Артем взял с благодарным видом монету, а сам подумал. «Жмот! Мог бы отдать треть или даже половину!» «Это же он! Артем поймал воров!» Но вслух высказывать свои мысли не стал. Возницы и охранники с завистью посмотрели на него. Артем это видел и поспешил убрать монету. «Мирс!» — обратился он к одному из братьев. «Скажи нашим из охраны, как освобожусь...» «Я проставлюсь». Мирс засиял, как начищенный пятак. «Скажу, парень. Обязательно скажу!» И тут же обратился к Маркую. «Маркуй, отпускай парня. Вон возницы пришли. Их очередь сторожить ночью». Старший погладил бороду и подмигнул Артему. «Пошли, Артам. Твоя смена закончилась». В зале, сдвинув два стола, собрался десяток маркуя. Артем решил прогулять этот золотой, чтобы не было лютой зависти товарищей. Ему еще несколько дней с ними двигаться по дорогам. А если нападут разбойники, то товарищи и спину прикроют. А так могут специально подставить, а потом его добро поделить. «Береженого Бог бережет!» Подавальщики тащили на стол пиво, самогон и закуску. Во главе стола сел маркуй. «А что, Артем, хозяина не позовешь?» — спросил он. «Как же, обязательно приглашу!» — спохватился Артем, застигнутый этим вопросом врасплох. «Кто за ним сходит?» — спросил он, радостно улыбаясь, словно не он угощает, а жмот купец, что поделил золотые между маркуем и собой. «Они-то не спешили проставляться!» Один из охранников вскочил и быстро пошел к другому столу, где сидел хозяин каравана и его приказчик. «Этот тоже придет», — подумал Артем, глядя, как поднимаются из-за стола двое. Веселье прошло на ура. Артем прогулял почти весь золотой, но не огорчился. Поздно вечером, когда все уже были на веселе, Маркуй тяжело поднялся из-за стола. «Ну, все, други, давайте заканчивать. Артам, спасибо тебе. А всем остальным нужно встать и идти спать». Купец и приказчик ушли часа полтора назад. Весело переговариваясь, охранники поднялись из-за стола и гурьбой направились на хоздвор, на сеновал. Артем шел следом. Он единственный из всех был трезв. Когда ему предложили выпить самогона, то он накрыл стакан рукой и твердо заявил «Простите, но я не пью». Отец не разрешает. И заказал себе медовый напиток. Когда остальные охранники стали уговаривать Артема выпить и даже смеяться над его трезвостью, ему на помощь пришел Маркуй. Он хлопнул ладонью по столу. «Оставьте парня в покое!» — Ивеско добавил. «Отца нужно слушаться!» Артем устроился на самом верху под крышей, на горе сена. Закопался по шею и стал думать. «Уснуть сейчас или подождать?» «Пусть наступит глубокая ночь, все угомонятся. Может, тогда и Артаму делать будет нечего?» «Он не будет искать себе приключения!» Подумал и на всякий случай среди балок спрятал сумку. В сумку положил все свои деньги, что нашел в карманах. Полежал так Артем немногим больше часа. Охранники угомонились и захрапели. К Артему через крышу пробрался сват. Он недовольно посопел и стал искать сумку. Делда, где сумка?» Оглядывая все вокруг Артема и шаря ручками, спросил коротышка. Я ее спрятал, дружище, пояснил Артем. От Артама. Покажи, куда? Потребовал человечек. Я должен знать, где наше имущество. Вон, под той перекладиной. Артем показал рукой. В углу. Коротышка ушел и вскоре вернулся. Подозрительно посмотрел на человека. Ты кто? спросил он. Артем отпираться не стал. Артем я. Чего не спишь? Уснуть боюсь, сунь джин Не знаю, что вытворит Артам. В последнее время он как с цепи сорвался. Пьет и попадает в разные истории. Гримлун уселся рядом с человеком, достал из-за пазухи кусок сыра и стал грызть. Ты это... Сват, прости, что я с тобой так невежливо обошелся, стал извиняться Артем. Сам понимаешь, ситуация была сложная, я не хотел. «М -м, не хотел он, проворчал коротышка. — Навозом накормил и рад. Сват, ну чего ты? Я же извинился. Ладно, прощен, отозвался Гримлун. Ложись, я затем дебаширом прослежу. Если что, я ему, он снял с головы шестерню и потряс ею. Я ему наркоз устрою! Артем улыбнулся и стал укладываться. Наркоз свада действовал без отказа, а коротышка за день сидения в сумке хорошо выспался. Землянин лег на спину и закрыл глаза. Оренгил послушал их разговор и тоже улегся на спину. Он так же, как и Артем, беспокоился о поведении подопечного Агнессы. Тот не мог отказаться от дармовой выпивки И не пропускал ни одной юбки Что сама лезла ему в руки А кроме того, обладал странным и опасным для них всех талантом Влезать в самые разные неприятности И что удивительно, думал ангел Артам ничему не учился Он каждый раз, как та вымытая свинья лезла снова в грязь Встревал в неприятные ситуации Его били и грабили. Он видел, как человек зашевелился. Сел и стал отряхивать с себя сено. Затем стал шарить по карманам. Пробурчал. Гад ничего не оставил. Хоть бы на кружку пива оставил, жадюга. Живет за мой счет, в моем теле и не платит. Продолжал бурчать он. Не найдя денег, недовольный снова улегся. Полежал. И сел. Затем стал спускаться по лестнице вниз. Под его тяжестью она скрипела, и казалось, что сейчас развалится. Артам вышел из ворот синавала. Была глубокая ночь. «Интересно, куда он пойдет?» — подумал Оренгил. А Артам покрутился по двору и направился в трактир. В зале сидело несколько подвыпивших крестьян. Артам присел рядом и завел разговор. «Как дела, уважаемые?» Крестьяне поглядели на парня, и один с редкой бородкой на узком худом лице сказал, как отрезал. «Шел бы ты от сели! Мы не подаем бродягам!» «Я не бродяга!» — обидевшись на такой прием, отозвался Артам. «Я ученик магической школы!» «Да ну!» — расхохотался второй крестьянин с широким круглым лицом. «Коли ты маг, то я ландстарх, по меньшей мере!» «Подожди ты, Викул!» «Смеяться!» — отмахнулся самый маленький из них. «У меня лишака захромала!» Он подсел поближе к Артаму. «Ты, парень, в самом деле сведущ в магии. Лечить можешь?» «Могу!» — смело ответил Артам. «Только мне выпить надо перед лечением!» — Выпить, — протянул невысокий. — А по морде не хочешь, жулик? Видали мы таких? Напьются за наш счет, а потом убегают. Поминай, как звали. — Никуда я не убегу, — ответил Артам и съежился. — Для плетения заклинаний нужны гибкие пальцы, а они у меня становятся ловкими после выпивки. «А че, — А что, Ферот? — засмеялся тот, кого назвали Викулом. — Налей парню. «Посмотрим, какой он лекарь. Ежели не справится, мы за выпивку его одежду заберем». Ферот оглядел одежду Артама. «Ну что, одежка справная, годится». Оренгил покачал головой. «Ну что ты с ним будешь делать?» И стал смотреть продолжение спектакля, конец которого ему был известен заранее. Перед Артамом поставили стакан самогона. «Пей, ваше магичество!» — рассмеялся Викул. Артам жадно облизнул губы и присосался к стакану. Несколькими глотками выпил самогон и поставил пустой стакан на стол. Занюхал рукавом и блаженно растянул губы в улыбке. «Ну что, ученик, пойдем лошадку мою лечить?» — поторопил его Ферот. «Подожди, уважаемый!» — ответил Артам и развалился на стуле. «Напиток подействовать должен!» «Смотри, не просиди себе все!» — нахмурился Ферот. «Да он же не курится, яйца не высидит!» — рассмеялся Викул, и вместе с ним рассмеялись остальные. «Давай, Ферот!» — продолжая смеяться, сказал Викул. «Наливай по кругу, и лекаря не забудь!» Они выпили еще по стакану. Артам раскраснелся, глазки его повеселели. «Ну что, уважаемая?» Артам уперся руками в стол. «Пойдемте, показывайте вашу лошадку!» Он поднялся, а вслед за ним, негромко переговариваясь, поднялись крестьяне. Они вышли на высокое крыльцо, и Артама слегка повело в сторону. Он ухватился за перила и удержался. Ему было хорошо и даже радостно. Хмурое настроение исчезло без следа. Он готов был перелечить всех кобыл на скотном дворе. «Вот она, моя лишака!» Ферот вывел кобылку из стойла и погладил по гриве. «Сейчас я ее выли...» «Чу!» <къя> <къя> — <къя> <къя> проговорил Артам. Потер руки... Посмотрел задумчиво на небо, вспоминая заклинание. Так, пробормотал он. Две линии зеленые. Одна белая. Делаем узел. Протягиваем его сюда. Э или нет? Две белые и одна зеленая. А? М пусть две белых и две зеленых. Махнул он рукой и снова начал плести плетение. Прочитал заклинание и опустил плетение. Лошадка всхрапнула и встала на дыбы. Ферот попытался ее удержать, но она махнула головой и оттолкнула его. Передними копытами врезала лицевого мужика по лбу и помчалась вон со двора. Перепрыгнула плетень и унеслась в ночь». Мужики на несколько мгновений раскрыли рты. У их ног лежал окровавленный товарищ. А пялил широко раскрытые глаза вслед лошади. «Ты что наделал?» — первым опомнился Ферот. «Убивец! Братцы, он убил Тупса!» — взвизгнул, срываясь на крик Ферот. «Мого брата убил! Бей его, самозванца!» прокричал он и бросился на Артама. Артам, стоявший до этого в недоумении, смекнул, что сейчас его будут бить, и бить сильно. Прошлый опыт подсказал ему, что надо быстрее спасаться. Он подпрыгнул и, развернувшись в воздухе, помчался вслед за лошадью. Он почти добежал до плетня и собирался уже прыгать через него, как камень, пущенный чьей-то рукой, ударил ему в спину. Артам оступился и упал. Недолго думая, он нырнул к себе в норку и затих. Страх возмездия за неудачное лечение и боль помогли ему преодолеть преграду. Артем вынырнул из сна, его вышвырнула боль в спине. — Что? Что случилось? — замельтешили мысли. Их прервал хор криков, и он увидел... Ноги, обутые в башмаки с обмотками. А в следующую секунду эти ноги стали его бить. Артем извернулся, закрыл руками лицо и постарался откатиться. Ему это удалось. Он, не целясь, ударил ногой в силуэт, который был ближе к нему. Услышал приглушенный крик и увидел, как человек упал. У него появилось пространство для маневра. Захватив в ладони земли, он кинул ее в набегающих людей прямо им в лицо. И, воспользовавшись тем, что они остановились, быстро вскочил на ноги. немешкая перегнулся через плетень, упал, вскочил на четвереньки и, что было сил, ринулся в спасительные кусты. Там упал и зажал рот руками, чтобы не закричать от боли. Спина, казалось, была переломана надвое. Артем связал плетение исцеления и наложил его на себя. Боль отступила, превратилась в тупую и ноющую боль. Он еще раз наложил заклинание исцеления и, услышав приближающиеся шаги, нырнул в темноту.